Глава восьмая. Государственное устройство, введенное Суллой. Сулла во главе государства с неограниченными полномочиями. Подавление оппозиции, проскрипции, наказание отдельных общин, награждение ветеранов, усиление значений сената, его пополнение, трибунат, новые должности, реформы финансовая и судебная, новая организация общинного самоуправления. Удаление Сулы отдел. Его характер, значение его деятельности. Революция была побеждена. Победа дала в руки Сулы всю полноту власти. Люди посредственные думали, что возможно просто в восстановлении старого порядка вещей. Но Сула понимал, что необходимы серьезные меры. С одной стороны, Уступки настолько обширные, насколько это было совместимо с сохранением по существу олигархического правления. С другой – суровые энергические репрессивные меры, чтобы ввести в русло и затем сдерживать расходившиеся страсти и разнузданную волю. Меры такого рода вообще не могут быть проводимы коллегиальными правительствами, по существу своему медленными и малоподвижными. Менее всего годился для этого римский аристократический сенат. Он и всегда не богат был дарованиями, а событиями последних лет унесены были и все сколько-нибудь заметные силы его. Так что Сули пришлось выбирать своих ближайших помощников не из представителей аристократии, а среди перебежчиков из лагеря демократической партии. Намереваясь восстановить господство законности, Сула желал узаконить и свою власть, и обратился к сенату с посланием, в котором говорил, что дело устроения государства он находит нужно вручить одному человеку, обличенному неограниченными полномочиями, и что в себе он чувствует силы исполнить это дело. Сенат немедленно постановил, что проконсулу Сули дается санкция на все совершенное им ранее для блага государства и предоставляется на время, которое он определит сам по собственному усмотрению, неограниченное право решать вопросы жизни и имущества граждан, управлять Италией и провинциями, вводить новые и уничтожать прежние учреждения и должности, назначать и сменять магистратов и так далее. Сулли, одним словом, предоставлена была на неопределенное время власть более широкая и полная, чем диктаторская. Новый повелитель Рима по природе не был ни жесток, ни злопамятен. Неоднократно проявлял он полную готовность забывать вражду и козни и нежелание мстить даже тем, кто злоумышлял на его жизнь, подвергал опасности жизни его близких, убивал его друзей. Но теперь он счел своим долгом с корнем вырвать мятежный дух. А людей, которые как бы совершенно позабыли, что такое закон и власть, заставить снова законы уважать и власти повиноваться. И это решение проведено было с беспощадностью.